Тихий вечер Вечер синий-хмурый Я смотрю широкими глазами В Персии такие же точно куры Как у нас в Соломе на Рязани Тот же месяц, только чуть пошире Чуть желтее из другого края Мы с тобой любим в этом мире Одинаково со всеми, дорогая Ночи теплая, ни в воле я, ни в силах, Не могу ни прославлять, ни петь их. Так же девушки здесь обнимают милых, До да вторых, до да петухов, до да третьих. Ах, любовь, она ведь всем знакома, Это чувство знают даже кошки, Только я с и без дома От нее сбираюсь скромно в крошки». Счастья нет, но горевать не буду, Есть везде родные сердцу куры, Для меня рассеяны повсюду молодые, Чувственные души. С ними я все радости приемлю, И для них лишь говорю стихами От того, знать люди любят землю, Что она пропахла петухами.